12 вопросов. Связана ли наша шкала с результатами коммерческой деятельности? Институт Гэллопа стремился разработать метод определения сильных рабочих мест, таких, которые бы привлекали и удерживали самых эффективных сотрудников и при этом отсеивали бы посредственных. Если сотрудники, давшие положительные ответы на предложенные нами вопросы, работают в наиболее успешных структурах, значит мы отобрали действительно самые показательные вопросы. Таковой и была наша цель при создании шкалы. Подтверждает ли практика наши выводы? Чтобы выяснить это, в течение весны и лета 1998 года Институт Гэллопа провел широкомасштабное исследование. Мы попросили 24 фирмы из 12 отраслей экономики предоставить нам данные по четырем показателям коммерческой деятельности производительности, прибыли, коэффициенту удержания персонала и удовлетворенности клиентов. В исследовании приняли участие более 2,5 тысяч организационных единиц. Определение организационной единицы зависело от отрасли. Для банковской деятельности – это отделение, для гостиничного бизнеса – ресторан или отель, для обрабатывающей промышленности – завод или фабрика и так далее. Мы провели интервью со служащими этих отделений, ресторанов, отелей, фабрик, попросив их дать ответы на каждый из 12 вопросов по пятибальной шкале, где один — это «совершенно не согласен», а пять — «совершенно согласен». В опросе приняло участие 105 тысяч человек. Теперь мы могли выяснить, действительно ли вовлеченные сотрудники двух с половиной тысяч структур из 24 компаний способствуют достижению успешных результатов коммерческой деятельности. Мы надеялись, что связь результатов коммерческой деятельности и ответов всплывет на поверхность но полной уверенности у нас не было. Эта связь кажется очевидной, ведь все мы часто слышим такие утверждения, как «довольные работники более продуктивны» или «если вы хорошо относитесь к сотрудникам, они будут хорошо относиться к вашим клиентам». Однако попытки доказать это чаще всего заканчивались ничем. Действительно, в большинстве случаев, если вы изучите ответы служащих на 100 вопросов, считаете, что вам повезло, Если вы докажете связь между пятью, шестью из них и результатами коммерческой деятельности. К сожалению, если вы повторите исследование, то, скорее всего, в лидеры вырвутся другие 5-6 вопросов. Казалось бы, если каждый из четырех показателей – производительность, прибыль, коэффициент удержания персонала и удовлетворенность клиентов – имеет такое огромное значение, то все усилия должны быть посвящены зависимости между удовлетворенностью сотрудников и результатами коммерческой деятельности. Ничего подобного. Если работы, в которых изучается эта связь в рамках отдельно взятой компании, и еще можно найти, то исследований по различным компаниям и отраслям просто нет. Институт Гэллопа первым выявил взаимосвязь удовлетворенности сотрудников и результатов коммерческой деятельности. Почему же возник такой вакуум вокруг этого вопроса? Скорее всего, потому что у каждой компании свой метод измерения ключевых показателей. Например, блокбастер-видео определяет производительность через объем продаж на квадратный метр. Лэнгфорд-сиско — через количество отгруженных контейнеров и частоту поломок. При расчете коэффициента удержание персонала Walt Disney Company учитывает только тех сотрудников, которые работают полный рабочий день, в то время как Мариот и не полностью занятых. Практически невозможно обнаружить взаимосвязь между мнениями сотрудников и результатами коммерческой деятельности, когда необходимые показатели рассчитываются по-разному. К счастью, мы нашли решение. Это мета-анализ. Подробное изложение его сути усыпит даже самых ярых любителей цифр. Поэтому мы просто скажем, что это статистический метод, позволяющий преодолеть различия в способах измерения результатов. Таким образом, сочетая показатели результатов деятельности свыше 2,5 тысяч организационных единиц и данные опроса более чем 105 тысяч служащих, мы смоделировали формулы мета-анализа, нажали кнопку «пуск» и затаили дыхание. И вот что мы обнаружили. Во-первых, мы увидели, что те, кто дал больше утвердительных ответов, работали в подразделениях с более высокими уровнями показателей коммерческой деятельности. Это стало первым доказательством существования взаимосвязи между удовлетворенностью служащих и результатами деятельности организационной единицы в различных компаниях. Во-вторых, метаанализ выявил, что ответы различались в зависимости от конкретного подразделения, а не от политики компании в целом. Ни зарплата, ни привилегии, ни харизма генерального директора, а личность непосредственного начальника – главный фактор, определяющий удовлетворенность рабочим местом. Мы обсудим это открытие более подробно чуть позже, а сейчас давайте сконцентрируемся на нашем первом открытии взаимосвязи между мнением участников опроса и результатами деятельности компаний, взаимосвязь между удовлетворенностью сотрудников и результатами деятельности компании. Для тех, кто серьезно заинтересовался, в приложении мы приводим подробное описание наших результатов и методов, использованных для их получения. Вот самые важные выводы. Каждый из 12 вопросов привязан как минимум к одному показателю деятельности организационной единицы. Наши вопросы освещают именно те аспекты, которые влияют на успешность деятельности любой компании, будь то банк, ресторан, отель, фабрика или какая-либо другая бизнес-единица. Шкала выдержала самую строгую проверку. Как и ожидалось, большая часть вопросов, 10 из 12, связана с производительностью. Существование прямой зависимости между удовлетворенностью работников и производительностью команды, в которой они работают, кажется очевидной. Тем не менее, приятно сознавать, что цифры согласуются с теорией. 8 из 12 вопросов связаны с показателем прибыльности. Другими словами, те, кто дал больше утвердительных ответов на эти вопросы, работали в более прибыльных бизнес-единицах. Некоторых это немного удивит. Ведь прибыль считается функцией переменных, неподконтрольных отдельному человеку, таких как ценовая политика, позиционирование конкурентов или управление переменными издержками. Однако, чем больше вы над этим размышляете, тем очевиднее становится взаимосвязь. Каждый может влиять на увеличение прибыли множеством способов. Они могут быть какими угодно, начиная с привычки выключать свет и принципов, не позволяющих злоупотреблять кассой и заканчивая переговорами о ценах. Подобное сознательное поведение будет иметь место чаще, если каждый работник почувствует свою причастность к деятельности компании. А как насчет удержания персонала? Как ни странно, но с ними оказались связанными только 5 из 12 вопросов. Вопрос первый. Знаю ли я, что от меня ожидается на работе? Вопрос второй.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 Аспекты трудовой деятельности, отраженные в этих пяти вопросах, во многом зависят от непосредственного начальника. О чем это говорит? О том, что люди уходят от людей, а не от компаний. Чтобы удержать ценный персонал, тратятся огромные средства на заработную плату, привилегии, обучение. А причина текучести кадров кроется в менеджерах. Наиболее важными вопросами являются те, которые сильнее связаны с большим количеством результатов коммерческой деятельности. Вопрос первый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 если у меня ощущение, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе заботится обо мне как о личности? Вопрос шестой. Есть ли у меня на работе человек, который поощряет мой рост? Если вы как руководитель хотите знать, что вам нужно делать, чтобы создать привлекательное и эффективное рабочее место, начните с того, чтобы обеспечить максимальные баллы в ответах на эти шесть вопросов. Менеджеры – это козырь компании. Исследование под названием «100 лучших работодателей» публикуется ежегодно. Критериями отбора являются ответы на такие вопросы. Есть ли у вас на работе медицинский кабинет? Сколько дней отпуска вам оплачивает работодатель? Существует ли в том или ином виде участие в прибылях? Проводится ли обучение персонала? И так далее. Однако мы считаем, что данные критерии упускают главное — Это не значит, что такие направленные на благополучие работника действия не важны. Просто более существенным фактором хорошего места работы является непосредственный начальник. Он создает и наполняет вашу рабочую атмосферу. Если он четко дает понять, что от вас ожидается на работе, если он знает вас, доверяет вам, вкладывает свои силы в вас, тогда вас вряд ли сильно огорчит отсутствие программы участия в прибылях. Однако, если ваши отношения с менеджером дали трещину, то ни массажные кресла, ни прелести консьерж-сервиса не удержат вас от поиска новой работы. Лучше работать с хорошим шефом в компании с консервативным подходом к привилегиям сотрудников, чем с плохим руководителем в компании с направленной на нужды работников корпоративной этики. Шерон Ф., выпускница Стэнфорда и Гарварда, ушла из american Экспресс чуть больше года назад. Решив сделать карьеру в книгоиздательском бизнесе, она устроилась в отдел маркетинга одного из множества журналов, входящих в крупный медиахолдинг. Она отвечала за разработку программ лояльности, обеспечивающих продление подписки. Шерон нравилась ее работа. Она с ней отлично справлялась, и руководство не оставило этот факт без внимания. Шерон была лишь винтиком в гигантской машине, однако, по словам председателя Совета директоров, именно такие, как она, Яркие, способные, чистолюбивые — источник будущего компании. К сожалению, этот источник стал иссекать Шерон пришлось уйти. Ее пригласили в только что открывшийся ресторан возглавить отдел маркетинга и развития. А причиной ухода стал ее начальник. «Он неплохой человек», — признает она. «Он просто плохой менеджер. Он не уверен в своих способностях. А неуверенный человек, по-моему не может быть хорошим руководителем. Ему приходится соперничать со своими же подчиненными. Вместо того, чтобы узнать, как дела у нас, он перед нами же похваляется своим достатком. Он играет в глупые, бессмысленные игры, чтобы показать нам, кто здесь босс. На прошлой неделе он не пришел на собеседование с кандидатом, проделавшим двухчасовый путь ради этой встречи. За пять минут до назначенного часа Начальник позвонил мне и попросил передать от его имени извинения. При этом он повернул дело так, будто оказывает мне большую честь, доверив прикрывать его. Я не переношу такого отношения. Слушая Шерон, можно было подумать, что дело в личной неприязни или что проблемы в ней самой. Мы спросили, а кто-нибудь еще в вашей команде чувствовал то же самое? «Не знаю», — признает она. Я не любительница разводить сплетни, поэтому не обсуждала начальника ни с кем из коллег. Но знаю одно. Год назад, когда я сюда пришла, в команде было 13 человек. Сейчас, кроме меня, все ушли. Компания проводила правильную политику как с точки зрения ведения бизнеса, так и с точки зрения культуры обращения с сотрудниками, но один единственный человек подтачивал этот медиагигант, уменьшая его производительность и стоимость. Как говорит Шерон, он неплохой человек. Он просто плохой руководитель. Будучи назначенным по ошибке, он занимается тем, что выживает одного талантливого работника за другим. Возможно, этот менеджер — исключение, но для Шерон это не имеет значения. Когда она подавала заявление об уходе, ей предложили более высокую зарплату и повышение в должности, но ей было нужно совсем другое, всего-навсего вменяемый начальник. Поэтому она уволилась. Человек может прийти в Дисней, Дженерал electric или Тайм Уорнер, соблазнившись щедрым социальным пакетом или репутацией компании, но только от отношений с непосредственным руководителем будет зависеть, как долго и сколь эффективно вновь прибывший будет работать. Майкл Эйснер, исполнительный директор Walt Disney Company с 1984 года, Джек Уэлч, исполнительный директор General Electric в 1981-2001 годах, Джеред Левин, исполнительный директор акционерного общества Time Warner в 1992-2001 годах. И все благие намерения в мире не могут этого изменить. В конечном итоге именно менеджеры являются главным козырем компании с точки зрения удержания талантливых людей. В отличие от Уолл-стрит и деловой прессы, Люди не доверяют мифу о великих компаниях или великих лидерах. Для них существуют только начальники, хорошие и плохие. Пожалуй, лучшее, что может сделать лидер для процветания предприятия, это, во-первых, возложить на каждого менеджера ответственность за ответы подчиненных на вопросы и, во-вторых, помочь менеджерам понять, каким образом они могут добиться желаемых ответов.